Я не знаю, где Ускара Агнесса провели следующий день. Мы с Питером провели его в дороге. Проснулся мой бродяга в веселом расположении духа, как обычно. Но день вышел куда мрачнее. Шуточки у Питера с языка не шли. Наверное, кот не выходил из головы. «Я, государь, ко всему привык», — говорил мой дружок с грустной улыбкой. «Я на семейсковородках зажарен». «Чего только не видел, вы знаете. Сколько ребят на моих глазах помирало, не сочтешь. Но тоже люди». Всякий раз думаешь, тут ничего сделать нельзя. Сегодня, мол, ты, а завтра я. Но он-то тысячу лет мог жить в своих сумерках. Страшно, как подумаешь. Тоже не мог уместить в душе. Чудно все-таки, устроены люди, чудно. Интересно, Питер, если тебе кто-нибудь сказал бы год назад, что будешь когда-нибудь жалеть вампира, ты бы поверил? Смеется. Не знаю. Нет. Да, поверил бы. Чего только не бывает. А Клод точно, что вату угодил. Может, все-таки нет. Жаль, за упокой души помолиться нельзя. Питер, Питер. В полдень мы проехали замок Роджера. Поздним вечером были рядом со скальным приютом. Острые башни в красном закатном свете казались заточенными, как копья. Царапали небо. Облака кровоточили. Бред. Любовное гнездышко. Вот о чем я думал. Самый красивый замок из принадлежащих моему роду. И Роджер его, небось, уже присвоил. Я невольно представлял себе, как этот скот, устав от разврата, ходит по замку королевы, разглядывает портреты, щупает гобелены, вертит кубки в руках и прикидывает, сколько может такой, сколько может стоить такой домик-пряник. И дар во мне разгорался закатным огнем, а когда я увидел рядом с королевскими штандартами, над воротами штандарт Роджера, огонь потек по моим жилам вместо крови. Моя шлюха даже не скрывает. У нее почетный гость, верный рыцарь. На стене горели огни. В замке ждали монаха. Не дождутся. Но я постараюсь их не разочаровывать. Сегодня будет веселая ночка. Мы ждали Огнесу на поляне, заросшей кипреем. С этой поляны все было славно видно. И поле, затянутое туманом, и скалы, и замок, и заря. Ждали недолго. Солнце едва успело уйти за горизонт. Заря еще догорала, когда полосы холодного тумана Собрались две высокие фигуры. В две. С Агнессой пришел Оскар. Я поразился. «Князь, разве вы не отправились домой? Вы решили тут поохотиться?» Оскар подошел по колену в тумане. Питер присвистнул, когда его рассмотрел. Никакая чара, никакой лунный морок не украшали моего наставника в ту ночь. Даже мне стало не по себе от его облика. Мертвая снежная маска, холодный огонь в надменных нечеловеческих очах. Плащ, как свернутые нетопырьи крылья, и туман тек с него бледными струями. Оскар, похоже, хотел, чтобы смертные видели господина Сумерек. Проводника умирающих таким, какой он есть. А если мой сердечный друг-вампир чего-то хотел, то это ему удавалось. Агнеса выглядела за его плечом бледным призраком. Оскар отвесил поклон, от которого мне стало чуть неловко. Я раньше не видел его таким. Чудно показалось непривычки, но я подал ему руку для поцелуя, и меня чуть не захлестнул поток его силы, совсем неожиданный на вкус. Я успокоился, князь резвится. Князь хвастается могуществом, князь собирается сводить счеты. — Мой драгоценнейший государь, — сказал Оскар с неподходящей к облику веселостью, — я никогда прежде не участвовал в военных действиях, что как будто не совсем прилично для дворянина. Я покорнейший прошу вас принять мою скромную помощь в вашей войне, ваше доблестнейшее величество, ради памяти бедного, неумершего юноши, который был вашим преданным слугой и солдатом. Конечно, говорю, только скажите, как вы себе это представляете, Оскар? Я буду подстраиваться под вас, раз так вышло. Оскар улыбнулся, клыки сверкнули сталью. Ваше чудесное величество, говорит мой дорогой государь, Я вас позабавлю сегодня. Покажу интереснейшее представление, поверьте мне. Восхитительнейший государь. Еще никто из людей такого не видел. И добавил, подумав, Ваш слуга может присутствовать. Не так уж часто в мире подлунном Встречаются друзья не с горячей кровью. Полагаю, тот, кто видел того самого, Не испугается детей сумерек. Тем более в родстве с ушедшим товарищем. Питер кивнул. Я видел, как у него расширились зрачки, как у ребенка от страшной сказки. Он очарован жутью. Я положил ему руку на плечо и тоже кивнул Оскару. Нечто вроде предложения начинать действовать. Оскар откинул плащ, освобождая руку. Перстень на его указательном пальце вспыхнул темным рубиновым огнем, словно звезда войны над горизонтом. «Дети!» — позвал он негромко, и я ощутил лицом ледяной ветер его дыхания. Дети Сумерек. Я хочу видеть перед собой всех, способных прийти сейчас же. Клан Луизы, клан Герберта, клан Кристофера, клан Мартина, клан Маргариты. Несколько мгновений ничего не происходило, только внезапно похолодало. Питер воспросительно глянул на меня. Агнеса хихикнула. И тут мы услышали этот шелест. Шелест наполнил лес, наполнил небеса. Туман взвихрился от множества крыльев. Картина вышла действительно удивительная. Нитопыри, совы и вороны летели со всех сторон и кидались к ногам Оскара, оборачиваясь в полете. Я не мог представить себе, что Оскар старший для стольких вампиров. Он никогда не распространялся о своем истинном месте в иерархии сумерек. А теперь, глядя на мерцающие фигуры, преклонившие колено в тумане, я думал, уж не старейший ли он князь во всем Междугорье. У меня дух захватило от этой мысли. А тем временем главы вампирских кланов, сущности, жутковато-прекрасные, как порождение болезненного сна, подходили к Оскару, чтобы облбезать его руки, и мой наставник принимал их со сдержанной ласковостью. На прибытие всех призванных ушло не меньше четверти часа, и когда шелест крыльев стих, их оказалось не меньше сотни. Бледное свечение их тел призрачно озарило поляну. Никогда раньше мне не приходилось видеть столько вампиров сразу. Я узнал только Эллиса. Больше никто не представлялся мне. Мои столичные знакомцы не явились. Вероятно, Оскар призвал только находящихся поблизости. И невозможно было не заметить, что их очи, отчетливо мерцающие темным пурпуром, устремлены не только на Оскара, но и на меня. Сила неумерших легла инием на траву, затянуло небо облаками и сделала туман густым, как молоко. А вампиры нежились ж... не в тумане, почти не касаясь ступнями травы. Опушка леса превратилась в бредовую грезу. Августовская ночь пахнула ладаном и морозом, вкратчивостью смерти. Питер инстинктивно придвинулся ко мне, прижав к своему плечу мою руку. Я обнял его, и он взглянул с благодарностью. Живому рядом с мертвыми холодно, вне зависимости от отваги и самоотверженности. Просто холодно и все, так мир устроен. «Я вижу здесь все», — молвил Оскар. Несколько вампиров, самых, по-видимому, старших и имеющих собственных обращенных, расселись рядом с ним на поголубевшей о траве, касаясь своего князя кончиками пальцев, перебирая ткань его плаща, обнимая его ноги, и ледяной воздух дрожал от потока смешанной силы. Остальные расположились поодаль, и сила поднималась от их тел, как туман. Мой дар согрел их силу и перемещался с ней. Я чувствовал себя как человек, стоящий нагишом под теплым ливнем. Это было восхитительно. Несмотря на древнюю привычку к силе, мне хотелось кричать от счастья, как той ночью, когда я впервые увидел Оскара. На некоторое время я забыл обо всех своих неприятностях и несчастьях. Я рад, между тем продолжал Оскар. Я позвал вас дети не для того, чтобы отдать приказ. Я желаю сделать вам предложение, от которого любой из вас вправе отказаться. Вампиры превратились в слух, а значит, в неподвижные свояния, забывшие дышать, моргать и шевелиться. Оскар улыбнулся. «Я знаю», — сказал он. «Все мои младшие братья блюдут сумеречный кодекс. Верю, что вы чистые души, и предлагаю вам его нарушить». Этот грех будет на моей душе, и я принимаю его ради дел живых. Его слова выбили меня из полубездумного блаженства. У меня мороз пополз по коже. Сумерки кончаются с рассветом, говорил, неужели вы делаете человеческую политику, князь? Ради междугорья, который по-прежнему является нашей родиной, и ради чести короны, ради моего друга Некроманта, сказал Оскар, обводя своих младших взоров. Наш король, темный государь, признавший дар. Разве этого мало? Разве дружбы некроманта детям сумерек может быть мало? Вампиры обернулись ко мне. Мне стало жарко от их силы. Прошла минута гробовой тишины. «Я с вами мой князь и темным государем!» нарушила молчание лунная дева, сидящая у ног Оскара и он легко погладил ее по голове. «Я с вами. Мой клан с вами. Я с вами, князь, и с темным государем!» Почти тут же повторил темноволосый вампир и приподнял палу плаща Оскара, коснулся ее устами. «Я ваша кровь и ваша сила. Мой клан с вами». Потом другие вампиры говорили примерно эти же фразы, а я наблюдал за этим ритуалом, который наверняка никогда прежде не происходил в присутствии живых. Смотрел, замирая от какого-то странного чувства, почти болезненного. Может, от восторга перед Оскаром я видел, что его младшие пошли бы ради него на все. Я тогда еще не осознал сути ритуала до конца, а суть была в том, что косвенно присягали и мне, и это вправду было беспрецедентно. «Я благодарен вам за доверие, дети», — сказал Оскар, когда высказался последний вампир, имеющий в сумерках право голоса. «Теперь послушайте. Я предлагаю вам охотиться в этом замке». Он указал рукой. «Его название — скальный приют. Вы возьмете жизни, принадлежащие нам, жизни, принадлежащие предопределенности, и жизни, которые могли бы продолжаться вне кодекса. Возьмите всю стражу, всех солдат, свиту герцога Роджера, мужчин из свиты королевы и тех, кто попытается схватиться за оружием. Если вам захочется взять еще чью-нибудь жизнь, я дарю ее вам. Запрещены только сам Роджер, королева и наследный принц. Надлежит оставить их в мире живых. Это важно. Если понадобится запереть их, сделайте это. Вампиры обозначили поклоны, похожие на церемониальные поклоны живых придворных, получивших приказ. Многие из них улыбались, а некоторые откровенно улыбались мне. Хорошо. Закончил Оскар. «После этого зажгите свечи, зажгите факелы и отоприте ворота. Идите. И помните, я беру грех на свою душу». Они взлетели почти одновременно. Ночь снова наполнил шелест их крыльев. Вампиры внесли холод. Снова запахло августом. И Питера перестало знобить. Он выпустил мою руку. Оскар подошел ко мне. Он изменился. И теперь выглядел привычно. Просто сердечный друг Оскару, в целом облаке блонд и с безупречными локонами, едва ли не по пояс. Я невольно улыбнулся. Те, кому удастся выжить в этом замке этой ночью, мой дорогой государь, никогда не забудут своих удивительных переживаний. Грядет ночь смертного греха. Если вы позволите мне высказать свое мнение насчет человеческих дел, то, по-моему, те, кто предал своего короля, честно это заслужили. «А вы, — говорю, — жестокосердечный, Оскар!» Он усмехнулся еле заметно. «Что вы, мой драгоценный государь, я необыкновенно добр. Я всего лишь думаю о некромантах-предателях из Святого Ордена и о том, что на вашем престоле мог бы оказаться Роджер. И о том, и о другом. Я, поверьте, думаю с ужасом».